Глава 17. Сатрапия, Гелеспонская Фригия. Город Пергам. Конец октября 322 года до нашей эры. Тогда, после своего коммерческого провала, я целый день не выходил из дома, по детские грызя ногти ломая голову над тем, как мне выбраться из этого дерьма. В чем моя ошибка? Раз за разом задавался я одним и тем же вопросом. Они же тут постоянно воюют, и, казалось бы... Дальше продолжать уже не хотелось. Было понимание, что где-то при должной раскрутке мой товар наверняка найдет своего покупателя. Но конкретно здесь, в Пергаме, где давно уже не было войны, найти спрос будет архисложно. Искать же покупателей на всей территории необъятной империи у меня не было ни возможностей, ни желания. Да и время меня тоже поджимало. Мне необходимо собрать свою, пусть и небольшую, но мобильную и боеспособную дружину, максимум через пять лет. А для этого нужны деньги уже сейчас, чтобы разместить заказы на оружие, лошадей и прочее. Ведь с нынешним уровнем производства все делается страшно-страшно медленно. Возьми хоть тот же лук. Я ведь нашел того мастера, о котором рассказали мне в Аузаре. Его действительно звали Нисториас. И делал он один лук в три месяца, по весьма божеской цене в 15 драхм за изделие. Видимо, по этой причине заказы у него были расписаны на год вперед. Пришел я к нему вместе с Мемноном, и тот вел весь разговор, поскольку я понимал, что с ребенком никто серьезно говорить не будет. Сразу предложили мастеру увеличить производство с одного лука в три месяца, до да хотя бы трех в месяц. «Можно?» Он согласился без возражений. «Только вот для этого надо купить новых рабов, расширить цех, заказать больше дерева и еще много чего». Хитро причурившись на Мемнона, он усмехнулся. «Будет заказ минимум на 100 луков и предоплата в половину, тогда будет вам и три в месяц». Опять все уперлось в деньги, которых не было. Так мы и ушли ни с чем, пообещав подумать. И вот к вечеру, с распушей от этих самых раздумий головой, я вышел на задний двор и почти сразу наткнулся на рету. Та в компании пацанов соседней фермы сидела на заборе и о чем-то оживлено болтала. Завидев меня, она спрыгнула вниз и подскочила ко мне. «Эй, Геракл, ты чего такой мутный?» Настроение у меня было паршивое, о чем девчонка тут же и узнала. «Не твое дело», — отмахнулся я от нее. «Иди, куда шла». Рета обиженно поджала губы. «Как знаешь. А мы сейчас на речку, а то и извозились все». Подняв на нее взгляд, я увидел, что лицо и руки у нее в чем-то черном, похожем на сажу или угольную пыль. Еще не поняв, из-за чего, но я остановился и провел пальцем по ее испачканной щеке. «Ты чего?» — отшатнулась Рета, а я посмотрел на черную подушечку своего указательного пальца. Больше всего это походило на уголь. Но, возможно, пацанва просто жгла костер. Там они все и перепачкались. Подумав так, я уже собрался было пройти мимо, но все же спросил. «А где вы извозились-то так?» На это Орета махнула рукой в сторону реки. «Да там, в ущелье, камни такие черные. Пачкаются, страсть как!» Вот тогда я заинтересовался по-настоящему. Схватив девчонку за руку, я потянул ее за собой. «Пойдем, покажешь, где?» Та, естественно, уперлась. «Эй, полегче!» Она встала, как вкопанная. «Жену будешь свою так таскать, а со мной надо ласково!» Кокетливо улыбнувшись, Рета тут же воспользовалась моей заминкой и резко выдернула руку. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица, а искривившийся рот зло рявкнул. «Понял?» Нахмурив брови, Она гордо зашагала обратно к забору. «Да чтоб ты...» Выругавшись про себя, я догнал ее и начал уже по-другому. «Ну, извини...» Мои пальцы коснулись ее плеча. «Чего ты такая обидчивая? Я же не хотел...» «Чего я не хотел, я и сам не знал...» «Но, к счастью, заканчивать предложение мне не пришлось...» Арета остановилась и милостиво глянула на меня. «То-то же...» Воспользовавшись переменой настроения, Девнафь офернулся к тому, что меня заинтересовало. «Пойдем, покажем мне эти черные камни». И хотя в моем голосе прозвучали нотки раскаяния, Аретта не сдвинулось с места, по-прежнему обидчиво задирая подбородок. Не сразу, но все же сообразив, я добавил. «Пожалуйста». Это сработало. И, сменив гнев на милость, девчонка махнула рукой. «Ладно, пошли, покажу». Примерно через полчаса мы вышли к ущелью. Ращелина уходила вниз бездонной пропастью, а на восточном карнизе был виден совсем свежий обвал породы. Сехавшая часть горы основной массой улетела в пропасть, оставив на карнизе завал из камней и земли. Чуть выше этого завала открывался пласт чужеродного минерала, выделяющегося яркой черной полосой на фоне почти белого песчаника. Эта полоса, то сужаясь до 2-3 метров, то, расширяясь до 5-6, протянулось на всю длину обвала, примерно шагов на А Опасливо косясь на пропасть слева, я забрался на завал и пробрался к черному пласту. Там, взяв один из черных обломков, что во множестве валялись у подножья, я смотрел его и пришел к выводу, что этот минерал уж больно смахивает на каменный уголь. Я не геолог, но каменный уголь видел воочию и даже топил им печку в армии. Те камни, что я держал в руках, походили на него абсолютно. И все же стопроцентную гарантию я бы дать не отважился, и потому решил проверить. Прихватив несколько кусков, я спустился к Оретти. Подвоям с ней мы быстро набрали дров и развели костер. «Проверить, каменный это уголь или нет, проще простого, если есть огонь», мысленно сказал я сам себе и покидал куски породы в пламя. Уже через пару минут, когда черные камни раскраснелись внутренним жаром, все сомнения отпали. Зато родилась новая концепция, как мне быстро разработать денег. Тут и думать было не надо. Все просто до неприличия. Собирай уголь в ущелье, довези его на рынок. Впереди зима, а в греческих домах в это время жутко холодно. Дров мало, и они непомерно дорогие. Все общественные леса вокруг города вырублены. Остались только частные, такие как наш. Владельцы поместья, естественно, рубить свое не дают. Поэтому дрова надо возить издаля. К тому же эти избалованные дети теплого юга совершенно пофигистски относятся к сохранению тепла. Их жилище в основном отапливается открытым очагом, без дымохода. Дым выходит в дыру на крыше и другие оставленные для этого отверстия. Тепло мгновенно улетучивается вместе с дымом. А в эти же отверстия заходит сырость и холод. В общем, я бы предпочел встретить зиму в якутской Иранге, чем в греческом доме. Но, к сожалению, меня никто не спрашивает. Пока мы сидели у костра, и как обычно, несла всякую хрень про свои детско-девчачьи заморочки. Я делал вид, что слушаю ее, а на самом деле думал о своем. Раз ставка наружу не сыграла, то мы пойдем другим путем. Я мысленно усмехнулся. Сделаем упорную любовь греков к комфорту. Вместо дров предложим им каменный уголь, а вместо очага — печь. С этого момента я вновь ожил и энергично принялся за дело. Тут в помощь мне пошло еще и то, что все необходимое для реализации моих планов нашлось на земле поместья Барсины. Огнеупорная глина, песчаник и гипсовый камень — все это не надо было даже искать, все же было найдено, только использовалось крайне неэффективно. Из глины гончар поместья Фарон — Крутил необходимую в хозяйстве посуду, а из смеси той же глины и гипсового камня кузнец лепил формы для литья. Начал я с того, что упросил Фарона сородить для меня первую печь прямо у глиняного откоса на берегу реки, и поближе кущелю с углем. Это даже не печь была, а скорее нара на склоне. Кузнец Евдор, скрипя сердцем, выделил несколько полос бронзы и выковал мне форму по шесть кирпичей. Размером 10 дактилей на 5 и на 2,5. По-нашему 20 см на 10 и на 5. Эту форму под руководством Фарона мой новый раб Экзарм набил глиной и засунул в печь. По готовности вытащил и по новой. Когда набралось достаточно кирпичей, сложили уже настоящую печь. А Евдор сделал еще парочку форм. Тут дело пошло, и уже через пару недель я строил жителям Пергаму новое представление. Небольшую печку со съемной медной трубой сложили прямо перед нашей палаткой на рынке, и на глазах у зевак разожгли в ней уголь. На печь поставили котел, и как только вода вскипела, сварили в керамическом чайнике сбор из пахучих трав мята, зверобоя и каких-то еще, названий которых я даже не знаю. Этот горячий напиток с добавлением меда предложили зрителям, и, должен сказать, бесплатное угощение пошло на ура. Пока горожане пили и нахваливали этот предвестник русского сбитня, Мемнон и Ней втирали им в уши, что каждому, кто захочет, мы готовы сложить такую же печь в его доме, а уголь можно купить у нас по цене вдвое ниже, чем стоит равная по весу охапка дров. Заинтригованный народ подходил и подходил, пил халявный сбитень, косился на обжигающие бока печки и, смотря на пылающий огонь, чувствовал идущий от нее жар. Вместе со вкусом горячего непривычного напитка он проникался и прочими прелестями предоставленных нововедений. К этому косвенному рекламному давлению прилагался еще уверенный голос Мемнона, уверяющий горожан, что с покупкой такой печи они навсегда забудут о зимней сырости и холоде. Еще незнакомые с коварством рекламы жители Пергама совсем размякли и в большинстве своем подались на слад излияния мемнона. В тот день нам заказали 57 подобных печей и скупили весь заготовленный уголь. Это был мой маленький триумф, а на посеревшем после первой неудачи лице Мемнона впервые появилась улыбка. Бедняга тяжело переживал потерю своих накоплений и корил себя за то, что поддался на уговоры несмышленного ребенка. Дальше дело пошло по накатанной и только разрасталось. Неожиданно выяснилось, что глиняный кирпич уже сам по себе немалая ценность. То, что делали здесь до меня, называлось плинфой и было довольно затратным и дорогим делом. Дом из этой самой плинфы мог позволить себе только очень и очень богатый человек. И потому такой кирпич применялся лишь при государственном строительстве, где, как водится, никто деньги не считает. Поэтому, не раздумывая, я вложил все полученное с продаж серебро в новые печи и добычу глины и угля. Мемнон, конечно же, пытался возражать, Мол, обожглись уже раз. Неплохо было бы сделать хоть какой-нибудь запас на черный день. Я с ним согласился, но все сделал по-своему, сказав, что резерв — дело хорошее. Но им займемся как-нибудь потом. Сейчас куда важнее оборот. Надо сказать, что Мемнон уже настолько привык ко мне, что совершенно не замечает, что я говорю и рассуждаю как взрослый. В разговорах с ним и с ним я даже не стараюсь косить под ребенка потому как вижу, что они и без моей помощи смогли себе объяснить эту аномалию. Ведь я, как-никак, сын великого Александра, а того жрецы назвали сыном Зевса Амонара. стал быть, я хоть и незакон рожденный, но внук Божий. В этом веке такой постулат может объяснить все, что угодно. Других людей, включая и мою мамочку, мои умозаключения загоняют в ступор. Поэтому я стараюсь поменьше общаться как с ней, так и со всеми прочими а на все переговоры с чужими делегирую либо Мемнона, либо Эне. С мастерами из поместья мне тоже нет нужды прятаться. Они поначалу дивились, но быстро привыкли. И, как я сам слышал, ссылаются на ту же аксиому — сын великого Александра. А каким ему еще быть? В общем, я начал быстро расширять добычу угля и глины. И тут сразу же столкнулись с другой проблемой. А на чем возить наработанный кирпич и уголь? Те несколько штук двухколесных повозок, что имелись в поместье, и без того были загружены работой. Да и надежность их оставляла желать лучшего, так же, как и грузоподъемность. Пришлось срочно заняться проблемой транспорта. Как известно, беда никогда не приходит одна. Вставшая проблема мгновенно потянула за собой целый ворох других. Оказалось, в поместье только одна пила. Да и ту назвать пилой язык бы не повернулся. Иногда диву даешься, почему так происходит. Почему люди тысячелетиями не могут прийти к очевидным решениям, а потом вдруг раз, и эврика... Вот взять хотя бы эту пилу. Само пилище полотно в этом веке не выковывают, а просто отливают и затачивают, как смогут. Такое изделие никуда не годится. Пилить не пилит, зато быстро ломается. А тупится еще быстрее. Почему они так делают? Да бог и знает. Ведь есть кузница, есть кузнец, и не просто, а очень хороший кузнец, а вместо пилы какое-то недоразумение. Пришлось отступить еще на один шаг назад и вместо телеги заняться пилой. Заняться это громко сказано. Просто пришел в кузницу и, еще раз осмотрев почти источное полотно, спросил Евдора, а почему бы тебе не выковать такое же самому? Вылопившись на меня недоумевающим взглядом, Кузнец почесал затылок, видимо, задумываясь в тот момент только одним вопросом. Почему ему самому не пришла в голову такая простая, но гениальная мысль? Сказано, сделано. Евдор выбрал полосу самого хорошего из имеющегося у него железа и за пару дней выковал вполне пригодную ручную пилу. Развели зубья, наточили, проверили в деле. По сравнению с тем, что было небо и земля. После этого кузнец стал смотреть на меня не просто как на головастого хозяйского сынка, а как на почти равного ему мастера. Мне же, пока он ковал, пришла в голову еще одна мысль а почему бы нам не сделать циркулярку? Ременной привод уже освоен, надо только сделать его помощнее, а выковать дисковую пилу не сложнее, чем полотно. Эту мою затею Евдор поначалу не оценил, но сделал все, как я просил. Выковал диск, развел зубцы. Насадил этот диск жестко на вал. Вал установили на две втулки. Из одного края кузнец приварил колесо для ременного привода. С этого колеса привод пошел не на качалку, а на подобие велосипеда без колес. Втулки забили смазкой из дегтя растительного масла, а на педали посадили подмастерье Евдора. Конструкция получилась громоздкая и неказистая на вид. Но со своей задачей она справилась. Сухое бревно диаметром примерно в 10-12 сантиметров распустило на две половины в 10 раз быстрее и ровнее, чем прежде. Готовили конструкцию больше двух недель, и слух о ней успел просочиться далеко за пределы мастерской. Так что на испытание первой циркулярки собрались не только мастера поместья, но и вся свободная от работ дворня. Все, затаив дыхание, смотрели на вращающийся диск, поток опилок и скрежет зубьев в металл дерева. Когда же две половинки бревна упали в разные стороны, зрители встретили этот результат разочарованным недоумением, мол, и это все? Не знаю, чего они ждали. Но всю революционность машины смогли оценить лишь два человека. Кузнец Евдор, достоящий особняком плотник. С того момента в нашей лавке на рынке товару прибавилось. К корзинам угля, печке, пучкам стрел, висящей на манекене бригантине, добавились стопки кирпича и досок. Это еще увеличило наш товарооборот, что позволило расширить кузнечное дело и плотницкий цех. Пока искали рабочих, закупали материалы, прошло немало времени. Но сегодня ассортимент нашего товара еще расширился, и именно с целью проверить, как все сделали, я и пришел на рынок. Еще на подходе к нашей лавке уже вижу, что образцы нового товара доставили. Рядом с гудящей пламенем печью Поставили четырехколесную телегу, а на стену повесили дополнительно еще несколько колес разных размеров. Чуть в глубине разместили несколько наших изделий, уже другого направления — табуретки, лавки и стулья. А с другой стороны, рядом с доспехом, на прилавок выложили всевозможный инструмент — пилы, молотки, коловороты, сверла и зубила. Таких лавок, как моя на рынке пергама, больше нет. Здесь чаще торгуют каким-то одним определенным товаром, а у меня целый набор. Разнообразие товара привлекает покупателей, как возможность заказать любое изделие в индивидуальных размерах и количестве. Подхожу ближе, и Гуруш, заметив меня, кланится. Доброго дня, юный господин. Одновременно он тычет в бок нового продавца, и тот тоже кланится. Гуруш в качестве наставника обучает свою смену, потому что уже с сегодняшнего дня я возвращаю его к прежней деятельности. Без его талантов я как глухой. Все, что происходит в городе, проходит мимо меня, а это неправильно. Потому на место гурушек, прилавку, купили еще одного раба, владеющего счетом и письмом, а его самого я поставил директором магазина, ну и заодно главным послухам и сплетням, что носится по рынку. Вижу, что гуруш уже полностью освоился с повышением, и, сваженно, с снисходительным видом, получает своего единственного подчиненного. «За людишками смотри в оба. Что пропадет, с тебя спрос». Убедившись, что все в порядке, окидываю лавку еще одним придирчивым взглядом. Вроде бы все нормально, и придраться не к чему. Значит, мне тут делать нечего. Я могу идти по своим делам. У меня в плане еще зайти на местный стадиум, посмотреть, что там и как. Разворачиваясь в обратную сторону, и уже было двинувшись, Слышу голос Гуруша: Позволит ли юный господин пойти с ним? Мне есть о чем ему рассказать. Не останавливаясь, кивая ему, догоняй и прибавляю шагу.